Я к тебе привык, Лорочка. Без тебя мне как-то пусто, неуютно. Неужели? — усмехнулась я. По-моему, с твоей работой просто некогда ощущать пустоту. Сашка заерзал на месте, зачем-то достал из кармана сложенный в четверо платок, повертел его в руках и задал следующий вопрос. Там во дворе...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 чтобы из-за меня пропускать работу. Мы вышли из подъезда и подошли к моему великолепному форду. В темноте он был похож на летающую тарелку, случайно приземлившуюся посреди двора. «Хочешь посидеть?» Спросила я Сашку, открывая переднюю дверь. Сашка радостно кивнул и сел за руль.